Глава девятнадцатая На следующее утро Мажун пришел засвидетельствовать свое почтение очень рано, когда судья Ди еще ел утренний рис на веранде. Над примолкшим парком висел тонкий туман. Мокрые гирлянды из цветного шелка беспомощно повисли между деревьями. Судья кратко пересказал помощнику свою беседу с Феном и его дочерью. И заключил. А сейчас пойдем и попытаемся отыскать госпожу Лин. Поручи хозяину гостиницы приготовить для нас двух лошадей. Если госпожа Лин еще не вернулась в свою хижину, нам придется совершить довольно долгую прогулку на северную окраину острова. Не успел судья Ди отложить в сторону палочки, как Мажун вернулся. Судья встал и прошел в комнату, велев Мажуну приготовить коричневое дорожное платье. Помогая судье переодеться, Ма спросил. — Я полагаю, что Дзя Юйбо не причастен ко всем этим странным делам, господин. — Нет. А что такое? Прошлой ночью мне довелось услышать, что он собирается покинуть остров вместе с девушкой, в которую влюблен. Я заключил, что связь с дочерью Фена была ему в какой-то степени навязана. Пусть уезжает, он мне больше не нужен. Надеюсь, сегодня нам тоже удастся, наконец, отсюда уехать. Я полагаю, мажон, что в свободное время тебе удалось вкусить всех тех развлечений, каких хотелось. Совершенно верно, но райский остров — очень дорогое место. — Не сомневаюсь, — подтвердил судья, обматывая черный пояс вокруг талии. — Но у тебя же было два серебряных слитка. Надеюсь, этого тебе хватило? — По правде говоря, господин, не совсем. Я славно провел время, но остался без денег. — Но надеюсь, что удовольствие того стоили. А кроме того, у тебя еще был капитал, полученный в наследство от дядушки. — Он тоже исчерпался, господин, — сухо заметил Мажун. — Как так? Два золотых слитка, которые ты рассчитывал отложить на будущее? Невероятно. Мажун печально кивнул. Дело в том, Ваша честь, что здесь оказалось слишком много очаровательных девушек. Слишком уж много. И слишком дорогих. — Как тебе не стыдно, — взорвался судья Ди. Потратить на виной женщин целых два золотых слитка. Он раздраженно поправил свою черную шапочку, потом вздохнул и, обреченно пожав плечами, произнес. — Ты неисправим, Мажун. Они молча вышли во двор и оседлали лошадей. Мажон ехал первым по узким улочкам через пустырь, указывая дорогу судье. Когда они приблизились к тропинке, ведущей через рощу, Мажун придержал лошадь и заметил, что именно в этом месте было совершено нападение на него и двух его приятелей. А Фену известно, что послужило причиной этого нападения, господин. Ему кажется, что он знает, но он ошибается. Знаю я. Они рассчитывали напасть на меня. Мажун хотел уточнить, что именно он имеет в виду но судья уже пришпорил свою лошадь. Когда показалось большое тисовое дерево, Мажун указал на хижину, притулившуюся к его сучковатому стволу. Судья Дии, понимающий, кивнул. Он соскочил с лошади и, бросив Мажуну по воде, сказал, — Оставайся здесь и жди меня. Сам он пошел дальше по мокрой траве. Лучи утреннего солнца еще не проникали сквозь густую листву, свисавшую над крышей хижины. Сквозь грязную промасленную бумагу единственного окошка пробивался слабый мерцающий свет. Судья приложил ухо к ветхой двери и прислушался. Он услышал необычайно красивый голос, напевающий старинную мелодию. Он вспомнил, что эта песня была популярна еще в дни его детства. Дир распахнул дверь и вошел внутрь. Он еще стоял в проходе, а дверь захлопнулась за его спиной, заскрипев на ржавых петлях. Убогая комнатушка была едва освещена колеблющимся светом дешевого глиняного светильника. Госпожа Лин сидела, поджав ноги на бамбуковой лежанке и обнимала омерзительную голову прокаженного нищего. Он лежал на спине и сквозь грязные лохмотья, лишь отчасти прикрывающие его истощенное тело, виднелись язвы. Единственный оставшийся глаз тускло мерцал при свете луны. Она подняла голову и обернула к судье свое слепое лицо. Кто это? спросила она мягким теплым голосом. Это я, судья Ди. Синие губы прокаженного исказились в кривой усмешке. Не отрывая взгляда от его единственного глаза, судья произнес. — Вы ведь доктор Ли Вейдзин, отец академика. Она — куртизанка зеленой яшмы, которую тридцать лет назад посчитали умершей. — Мы с ним любовники, — гордо объявила слепая женщина. — Вы прибыли на остров, — продолжал судья Ди, — потому что до вас дошли слухи, что королева цветов, осенняя луна, довела вашего сына до смерти и жаждали отмещения. — Вы ошиблись. Ваш сын покончил с собой, потому что обнаружил у себя на шее припухлости и решил, что тоже заболел. — Мне неизвестно, соответствует это действительности или нет, — У меня не было возможности обследовать его труп. Он не был столь мужествен, как вы, и не смог смириться с жалкой участью прокаженного. Но осенняя луна об этом ничего не знала. В своем глупом тщеславии она заявила, что он покончил с собой из-за нее. Вы слышали это из ее собственных уст, когда, спрятавшись в кустах перед верандой красного павильона, подслушивали нашу беседу. На мгновение судья замолк. Было слышно только тяжелое дыхание прокаженного. «Ваш сын доверял осенней луне. Он оставил ей письмо для передачи вам, в котором объяснил причины своего решения. Но она совершенно о нем забыла, даже не удосужилась вскрыть. Я обнаружил это письмо уже после того, как вы ее убили». Он достал из рукава письмо, и прочитал его вслух. — Дорогой, я носила твоего сына под сердцем, — нежно произнесла женщина, — но после того, как я выздоровела, у меня произошел выкидыш. А каким красивым и отважным был бы наш сын, таким же, как ты! Судья Диш швырнул письмо на лежанку. — После прибытия на остров вы непрестанно наблюдали за осенней луной. Когда в тот вечер вы увидели, что она направляется к красному павильону, то пошли за ней следом. Через зарешетченное окно веранды вы увидели, что она лежит голой на постели. Вы окликнули ее по имени. Потом стали рядом с окном, прижавшись спиной к стене. Когда она подошла к окну, и, вероятно, приблизила лицо вплотную к решетке, чтобы лучше рассмотреть, кто же ее зовет, вы внезапно появились перед ней. Просунув руку сквозь решетку, вы схватили ее за горло, намереваясь задушить. Но вы не смогли удержать ее своими обезображенными руками. Она бросилась к двери, чтобы позвать на помощь, но тут у нее произошел разрыв сердца, и она рухнула на пол. — Вы убили ее, доктор Ли. Красное воспаленное око прокаженного дернулось. Женщина склонилась над обезображенным лицом и прошептала. — Не слушай его, дорогой. Отдохни, милый, ты не совсем здоров. Судья отвел глаза в сторону. Уставившись на влажный пол, он продолжал. — Ваш сын справедливо отмечал в письме. — Ваше неколебимое мужество, доктор Ли. Вы смертельно больны, а ваше богатство улетучилось. Но у вас еще оставался сын. Вы могли бы сделать из него великого человека, и при этом довольно быстро. Но рядом с вашими владениями находилась эта золотая сокровищница, райский остров. Сначала вы послали своих головорезов, чтобы завладеть обозом с золотом, но он слишком хорошо охранялся. Тогда вы придумали более хитроупный план. Вы рассказали сыну, что антиквар Вэнь Юань ненавидит Фэна и метит на его место. Вы поручили сыну связаться с Вэнем и вместе с ним осуществить заговор, с целью которого должно было стать позорное смещение Фэна с должности. Потом ваш сын устроил бы назначение Вэня на место Фэна в должности управляющего, и через него вы смогли бы получить доступ к богатствам острова. Но кончина вашего сына разрушила все планы. Нам не приходилось встречаться раньше, доктор Ли. Но вы были наслышаны обо мне, равно как и я о вас, и вы опасались, что я до вас доберусь. После убийства королевы цветов вы снова вернулись к красному павильону. Некоторое время вы стояли на веранде и наблюдали за мной через зарешетченное окно. Но ваша озлобленность только вызвала у меня дурной сон. Вы ничего не могли поделать, потому что я лежал слишком далеко от окна, а дверь была забаррикадирована. Судья поднял взор, лицо прокаженного напоминало страшную злобную маску. Гнилостный запах крохотной комнате становился невыносимым. Судья закутал рот и нос шейным платком и продолжал говорить сквозь него. — После этого вы попытались покинуть остров, но лодочники не пожелали вас перевозить. Я полагаю, вы искали убежище в лесу, на побережье и случайно повстречали через тридцать лет свою прежнюю любовницу, зеленую яшму. Я предполагаю, что вы узнали ее по голосу. Она предупредила вас, что я пытался расследовать обстоятельства смерти Дао Гуана. Что заставило вас цепляться за жизнь, которая приносила вам одни страдания? Может быть, вы намеревались спасти свою репутацию любой ценой? Или же это была привязанность к женщине, которую вы любили 30 лет назад и которую считали умершей? Или это было пагубное стремление всегда быть победителем? Мне неведомо, насколько неизлечимая болезнь может повредить недюжинный ум. Ответа на поставленные вопросы не последовало. И судья продолжал. Вчера пополудни вы снова в третий раз шпионили за мной. Я должен был это понять, должен был безошибочно распознать вас по запаху. Вы слышали, как я сказал своему помощнику, что, намереваясь прийти сюда, тогда вы связались со своими наемниками и приказали им устроить в роще засаду и убить меня. Вам не было известно, что, вернувшись обратно в гостиную, я передумал. «Вместо меня ваши люди напали на моего помощника», и на двоих людей управляющего. Все нападавшие были убиты, но один из них перед смертью произнес ваше имя. Мне все стало ясно после того, как я прочел письмо вашего сына. Я понял, каким вы были, доктор Ли. Фэн обрисовал мне вас, как блистательного молодого чиновника, каковым вы были 30 лет назад. А потом зеленая яшма охарактеризовала вас, когда говорила мне о любовнике с дикой, безрассудной жилкой, готовым, не думая, бросить все, богатство, положение, ради любимой женщины. — Я имела в виду тебя, дорогой, — мягко сказала женщина. — Я имела в виду тебя, мой прекрасный, безрассудный любовник. Она осыпала его лицо поцелуями. Судья Ди отвернулся. Усталым голосом он произнес. «Правосудие не распространяется на людей, страдающих неизлечимой болезнью, доктор Ли. Я лишь хочу заявить, что это вы убили куртизанку Осеннюю Луну, равно как тридцать лет назад там же убили Дао Гуана». «Тридцать лет!» — зазвучал красивый голос. Через тридцать лет мы снова вместе. Этих лет просто не существовало. Это был дурной сон, кошмар. Мы встретились только вчера в красной комнате. Красной, как наша страсть, наша безрассудная, испепеляющая любовь. И никто никогда не знал, что мы встречались там. Ты, красивый, талантливый молодой чиновник, любивший меня, королеву цветов райского острова, самую прекрасную и талантливую из куртизанок. Фэндай, Дао Гуан и многие другие добивались моего расположения. Я обнадеживала их, делала вид, что не могу принять решение, и все это ради того, чтобы только сохранить нашу тайну, нашу сладостную тайну. А потом настал тот последний вечер, Когда же это было? Неужели не вчера? В тот момент, когда ты сжимал сильными руками мое дрожащее тело, мы вдруг услышали, как кто-то вошел в гостиную. Ты вскочил, как был ногой, и выбежал туда. Я последовала за тобой и увидела тебя, стоящего там, в красных лучах заходящего солнца, окрашивавших твое драгоценное тело в огненно-красный цвет. Когда Дао Гуан увидел нас, вызывающий голых, стоявших тесно, прижавшись друг к другу, он побелел от ярости. Выхватив кинжал, он грязно меня обозвал. — Убей его! — воскликнула я. Ты бросился на него, вырвал кинжал из его рук и вонзил ему в горло. Струя крови хлынула на тебя, твоя широкая грудь окрасилась его кровью. — Никогда! — Никогда не любила я тебя сильнее, чем в тот момент. Радостное возбуждение придало странную окраску слепому изуродованному лицу. Судья опустил голову. До него продолжал доноситься трепещущий голос. Я сказала, быстро одеваемся и бежим отсюда. Мы вернулись в красную комнату, но тут услышали, как кто-то вошел в гостиную. Ты пошел туда и увидел этого глупого мальчишку. Он сразу же оттуда выскочил, но ты сказал, что он мог тебя узнать. Мы решили перенести тело в красную комнату, вложить ему в руки кинжал, запереть дверь, а ключ просунуть под дверью. В таком случае смерть Дао была бы истолкована как самоубийство. На веранде мы расстались. — В этот момент в парке как раз зажигали фонари. Ты сказал, что собираешься уехать на несколько недель, чтобы переждать, пока смерть будет признана самоубийством. А потом ты обещал вернуться ко мне. Она начала кашлять, захлебываясь от приступов, все ее иссушенное тело сотрясалось. На губах у нее выступили пена и кровь. Она небрежно их утерла и продолжала ослабевшим и хриплым голосом. Меня спрашивали, был ли Дао в меня влюблен. Я это подтвердила, и это была сущая правда. Меня спрашивали, умер ли он из-за того, что я его отвергла. Я снова подтвердила, что он умер из-за меня, потому что это также была правда. Но потом я заболела, болезнь обезобразила мое лицо, руки, глаза. Я должна была умереть. Я этого хотела, предпочитая скорее умереть, чем позволить тебе увидеть меня такой, какой я стала. Потом случился пожар, и другие больные женщины утащили меня с собой через мост в лес. Я не умерла, я выжила. Я, которая так хотела умереть. Я взяла документы госпожи Лин, или, как ее называли, золотой яшмы. Она умерла в яме рядом со мной. Я вернулась. Но ты думал, что я уже мертва, как мне того и хотелось. Как я радовалась, когда узнала, каким великим и знаменитым ты стал. Это было единственное, что привязывало меня к жизни. А теперь, наконец, ты вернулся ко мне в мои объятия. Внезапно ее голос смолк. Судья Ди поднял взор и увидел, как ее тонкие паучьи пальцы быстро ощупывают голову, лежащую у нее на коленях. Единственный глаз закрылся, лохмотина в палы груди больше не шевелились. Прижимая уродливую голову к своей плоской груди, она вскричала. «Ты вернулся ко мне!» «Да будут благословенны небеса! Ты вернулся, чтобы умереть в моих объятиях, и я умру вместе с тобой!» Нашептывая ласковые слова, она крепко обнимала труп. Судья развернулся и вышел вон. Скрипучая дверь захлопнулась за ним.